Глава 20 Мелани вернулась только к утру. К счастью, я успел к этому времени выспаться, хоть и немного неудобно перед девушкой, что заставил ее работать, а сам просто спал. Впрочем, она совсем не возражала. Маги теней вполне неплохо чувствуют себя по ночам, а отоспаться и днем можно. Но это сейчас не так важно, как сведения, которые она принесла. Готова? уточнил я, смотря ей прямо в глаза. «Конечно», — Сая передала мне в руки, небольшой черный металлический куб. «Очень и очень полезная штука, но от этого еще более дорогая. Естественно, это артефакт. Он способен записывать все, что происходит вокруг него, причем не узконаправленно, а по всей сфере на расстоянии около десятка метров. Впрочем, и он не без проблем. Время записи у него довольно ограниченное, магию жрёт как не в себя». Так что просто оставить его в нужном месте, а через день или парочку забрать, не получится. И это я не говорю о том, что заметить его магом очень просто. Фонит магии он тоже неплохо. Вот только все эти минусы перекрываются, когда в дело вступает маг теней. Да, ее тоже могли бы обнаружить, но это куда сложнее. К тому же она могла сама включать и выключать артефакт в нужные моменты. В общем, одни плюсы почти. Разве что сферический обзор в данном случае не особо помог, ведь сам артефакт находился в подпространстве тени. Так что и увидеть я смогу лишь то, что видела она. Но это тоже неплохо. Даже с такими ограничениями я не зря отдал Мелани данный артефакт. Пусть достаточно было ее слов, так даже было бы быстрее, вот только я предпочитаю сам делать выводы об увиденном. Кто знает, что может упустить наблюдатель? В разговоре ведь важны не только слова, но и эмоции, жесты и иные мелкие детали. Не став больше ждать, я активировал артефакт и сразу же оказался почти в полной тьме. Лишь странные окна показывали то, что творилось снаружи. «Вот, значит, каково это подпространство в тенях», — довольно кивнул сам себе. Но вскоре был вынужден отвлечься, ведь на записи стали происходить первые действия. Моим глазам предстал внутренний двор небольшого поместья, где и расположилась семья Армун. Но именно в данный момент там находились всего двое — мужчина и женщина. Мужчина с серебристыми короткими волосами и глазами того же цвета. Женщина же обладала блондинистыми волосами более теплого оттенка и зелеными глазами. На вид им обоим было лет 40, хотя, если бы не некоторые детали то, на первый взгляд, девушке бы дал только лет 30. Что уж тут говорить, она производила впечатление своей красотой. И тут выяснилась одна небольшая проблема артефакта, показывающая мне запись. Просматривая ее, я не мог видеть уже давно привычные для меня таблички над головами людей, а учитывая еще и то, что чувство магии тоже не передавалось. В общем, определить силу увиденных таким образом людей я просто не могу. Проблемно. Но не так критично на данный момент. Тем временем картинка стала меняться. Открылись ворота, и внутрь тихо проскользнула девичья фигурка. И замерла на месте, стоило ей только увидеть людей перед собой. «А, мама? Папа? А вы чего не спите?» — замялась Эбигейл. «Это мы должны у тебя подобное спрашивать, молодая леди. Ты вообще видела, сколько сейчас времени?» — начала заводиться ее матушка. «Ну да, кто это еще мог быть?» Сразу было понятно, уж больно внешность у двух девушек была похожа. Красоту Эбби явно унаследовал от матери, а вот от отца достались весьма специфичные цвета волос и глаз. Еще не настолько поздно. Могу же я иногда просто погулять? Вечерние прогулки вообще очень полезны для здоровья. Ты сама мне говорила». «Вот только это было в нашем семейном поместье, а не в условно враждебном городе другой страны» хотя сопровождение Флейм многое излаживает Да и Кун, хоть и шебутной молодой человек, наверен своему долгу дворянина и защитил бы даму. А вот остальные твои спутники — не самая лучшая компания. «Мама!» — скинул Себби. «А что, мама? Разве не так? Этот варвар с севера? Тебе самой не страшно?» О них много слухов ходит. Пусть он и аристократ, но кто знает, что для их королевства это значит. «Сигурд — воспитанный молодой человек!» «Не стоит судить о человеке по его происхождению, тем более он ученик бессмертного», — стала на его защиту младший Армун. «Йотуна? Этого монстра в человеческом обличии?» «Так себе рекомендация. Впрочем, пока рядом Флейм, даже его ученик не решится ничего сделать», — продолжила ее мать. «Вот только еще один ваш спутник. Я даже говорить ничего не хочу. Мы до сих пор о нем так ничего и не узнали. Ничего, понимаешь?» «Непонятно, кто он и откуда, какие его цели. Он будто появился из ниоткуда. Кто знает, что именно он задумал. Может, специально втерся к тебе в доверие, чтобы... «Мама!» — полыхнула магией Эбигейл, «Не смей. Не смей наговаривать на касса. Я обязан ему жизнью и не позволю, чтобы кто-то наговаривал на него. Пусть даже это будет моя мать». «Обязана жизнью? Когда? Где это случилось?» — зацепилась запроизнесенная женщина. «Неважно». «Просто примите как факт, я обязана ему. Мой долг пока не был выплачен. Но...» — начала была мать. «Стоп!» — впервые раздался командный голос отца. «Хватит!» Эбигейл уже выросла. Так что она сама может выбирать, с кем ей водиться. Пусть набивает свои собственные шишки. Дети никогда не хотели учиться на ошибках их родителей. Может, она и к лучшему. Не всегда мы бываем правы. Но... «Успокойся, просто прими это как факт. Наша дочь выросла посмотрел прямо в глаза своей жене, из-за чего та опустила взгляд, после чего мужчина вновь повернулся к дочери. «Можешь идти в свою комнату. Отдохни». «Хорошо, спасибо, папа», — кивнула девушка и убежала в дом. Тем временем эти двое все так же остались стоять посреди двора, ничего не говоря и, казалось бы, просто наслаждаясь природой. «Зачем?» — первой тишину нарушила женщина. «А ты сама не понимаешь? Впрочем, как тебе понять?» Мы с тобой любили друг друга с самого детства, когда только встретились первый раз. Так что помолвка, устроенная нашими родителями, для тебя была вполне ожидаемым и даже и желанным шагом. Но вспомни, разве всем твоим подругам повезло так же, как тебе? вновь посмотрел ее в глаза мужчина. Я. ты прав. Я была единственной столь везучей, и хоть большинство моих подруг и смогли принять мужей и даже полюбить их, но далеко не все. «Да, далеко не все. А мы собираемся сделать то же самое, что некогда сделали с твоими подругами. Сама ведь понимаешь, сколь бы девушка не была верна своему роду, но понравится такое ей точно не может. Пусть дочь хотя бы отличится, пообщавшись с друзьями. Это единственное, что мы сейчас можем сделать». «Да, прости. Ты абсолютно прав. Это лишь наша вина, что мы не смогли сделать нашу девочку счастливой. И сейчас ее используют как пешку в политических играх». Жена крепко обняла своего мужа, спрятав лицо в его груди. «Тем более об этом ее женихе ходят не самые приятные слухи». «Нет. Это я виноват, только я и никто иной. Я оказался слишком слаб, чтобы защитить нашу дочь. Прости». «Ты не виноват, просто не стоит об этом больше думать и изнурять себя». Мы все равно ничего не сможем изменить. Пойдем спать. Сейчас и вправду уже довольно поздно. На этом запись обрывалась. Казалось бы, больше в эту ночь ничего интересного не должно было произойти, но я ошибся. Ведь вскоре начала воспроизводиться новая запись. В этот раз я оказался в какой-то комнате без окон. Лишь несколько свечей освещали окружение. Это была вполне обычная комната в довольно минималистичном стиле, По сути, из мебели тут был лишь стол да несколько стульев. Именно там сейчас расположились два собеседника. Первым был уже знакомый мне отец Эбигейл, а вот второй... Его я видел впервые. Мужчина, примерно ровесник своего собеседника. Блондин с желтоватым оттенком волос. Сейчас они оба просто сидели и молчали, смотря друг другу прямо в глаза. «Ты не нашел других вариантов?» — начал первым Армун. Прости, старый друг, ты ведь и сам все понимаешь. Хоть глава клана и мой двоеродный брат, но это не значит, что я могу на него как-то повлиять. Других вариантов просто нет, ему нужен этот союз. И твоя дочь — единственная, кто может это обеспечить с наибольшей выгодой. Все остальные дочери клана либо уже помолвлены, либо не подходят по возрасту. Ой, но твоя дочь — идеальный кандидат, тем более, что это было задумано еще очень давно. «А глава не любит неожиданных изменений», — развел руками блондин. «Да, понимаю я это, понимаю», — резко ударил по отец Эбби, после чего быстро успокоился. «Но от этого не легче. Мог бы просто попросить этого Герела, тот за определенную сумму хоть мать родную продаст. Так что и нужную информацию главе бы тоже отдал. Тут лишь вопрос цены». «Вот именно, цены. Ты представляешь, сколько это будет стоить?» Или думаешь, что глава так легко сможет расстаться со своим золотом? Нет. Свадьба твоей дочери куда выгоднее для него. Тут и золото не придется отдавать, и союз заключат. Это раньше он еще думал, выбирал условия получше. Сейчас же идеальное время. Гений семьи Герел помер. Они резко потеряли свое влияние. Да, сейчас они сильны, как и прежде, но что будет дальше, когда нынешний глава рода умрет? Их могут и сместить с главных ролей. Именно поэтому им так нужен союз с кланом Люциус. Это их гарантия стабильности. Деньги тут уже не так важны. Но то, что придется поделиться тайной рода... Ну что поделаешь? Такова цена. Как бы я не хотел этого говорить, но... Ты прав. Ты абсолютно прав. Этот секрет сможет усилить весь наш клан. И он стоит куда дороже, чем просто союз. Нет. Тут должно быть что-то еще», — нахмурился Армун. «А оно есть. Двое из четырех объединятся. Ты сам понимаешь, что это значит. Не просто временное сотрудничество или единство мнений, а союз, где главную роль будет играть наш глава. Да, оставшиеся двое будут не в восторге и, скорее всего, тоже объединяться. Вот только лишь для того, пока их интересы не пересекутся. А если получится еще и третьего как-то подмять под себя... Это будет абсолютная власть. И Черное Солнце возвысится над нашим главенством, воодушевленно да произнес мужчина. Не нашим, лишь нашего главы, скептично посмотрел на него отец эби За прошедшие сотни лет существования организации подобное уже случалось, хотя не длилось долго. И даже так, с единым управлением, они не смогли добиться того, чего желали наши предки. Да что тут говорить? За эти сотни лет. Мне кажется, даже наша цель изменилась. Нет, ни к чему хорошему это не приведет, а моей дочери все равно придется выйти из-за этого урода. Ты ведь сам знаешь, что я не полагаюсь на волю слухов. Я проверяю их. И вы... Иногда они оказываются правдивыми. То, что он сотворил с теми девушками, я даже думать об этом не хочу. И уже тем более отдавать свою дочь такому человеку. — У тебя просто нет иного выбора, — развел руками. Я ведь тебя слишком хорошо знаю, старый друг. Была бы возможность, ты бы уже собственноручно придушил гаденыша, обставив все как несчастный случай. Вот только, вы сделать этого не получится. Он уже давно не появляется на людях. Сидит только в своем замке и носа не кажет. Вернее, это отец его там запер. Но смысла это не меняет. Тебе до него не добраться. И всё же я не собираюсь смиряться. — Я знаю, друг, я знаю, — печально вздохнул мужчина. «Ладно, попытаюсь еще что-нибудь разузнать. Может, получится хотя бы оттянуть это событие, но ничего гарантировать не могу. И так уже сделал все, что мог». «Понимаю, но все равно спасибо тебе». Мужчины пожали друг другу руки, и на этом запись закончилась. «Это все, уточнил я. «Да, больше ничего интересного не было. Они направились спать. Дальше следить за ними я не решилась. Спальник защита куда сильнее, слишком опасно». «Ничего, этого достаточно, даже более того. Я не ожидал, что получится узнать столь многое. Спасибо тебе. И можешь идти поспать, тебе сейчас это нужно. Но...» «Обещаю, что пока ты не проснешься, никуда из дома не уйду», — прервал ее возражение. «Хорошо», — довольно кивнула она и исчезла в тени. Но я предался размышлениям. Казалось бы, все вполне стандартно. Интриги главы клана, которым обязан подчиняться глава рода Армун. Тут все просто и понятно. Я лишь мог порадоваться за Эбби, что отец ее и вправду любит и хочет для нее лучшего. Хотя вряд ли сможет что-то тут сделать. Вот только это все меркнет по сравнению со словами, которые были произнесены почти в самом конце разговора. «Черное солнце возвысится. Черное солнце». Опять они, дьявол, их побери. Что-то слишком часто в последнее время я стал натыкаться на них и ничего хорошего пока от них не видел, и вот опять они тут. И вновь доставляют мне проблемы. Они начинают меня бесить, сильно бесить. И если я уже знал, что Герелл входит в их состав, то вот Люциус были для меня неожиданностью. Очень непростые рода с большой силой и властью. И если они и вправду объединятся, фиг знает, чего они хотят, но вряд ли чего-то хорошего для меня. К тому же я узнал об этой организации кое-что интересное четыре главы. Один из них Герелл, вероятнее всего старший. Второй же глава клана Люциус. Осталось еще двое. И что более всего вероятно, находятся они в Северном и Южном Королевствах. Ну, скорее всего. Самый правдоподобный вариант, что по руководителю отделения на Королевство. Хотя, кто знает, все может быть куда сложнее. Казалось бы, от столь сильной организации стоит держаться как можно дальше и не влезать в их интересы, но Плевать на них. Сами нарвались. Похоже, скоро я вновь мешаюсь в дела Черного Солнца. Союз сорвется, а один из их руководителей будет убит. Совместим, так сказать, приятное с полезным. Ну что поделаешь, если смерть Герала была изначально одной из моих основных целей при посещении данного королевства, как и его нового наследника. Ну а если этим еще и помогу Эбигайл, то просто двойная выгода. Зачем мне его смерть? Просто потому что обещал, А свое слово я привык держать. Это было условие получения силы и знаний от бессмертного хранителя гробницы. Да и лично мне герелы все равно враги после того, как я убил их прошлого наследника. Уверен, недавний случай с нападением той троицы тоже их рук дело. Хоть тут не уверен. Слишком уж все было глупо, что ли. Нет, тут скорее подростковая дурость сыграла. Услышали от отцов и решили выслужиться или что-то типа того ну или их просто кто то использовал в темную что тоже весьма вероятно в любом случае проблемы все равно из за гирелов но не стоит забывать об условии бессмертного все взрослые из рода должны умереть это не так то просто убивать их по одному слишком долго и сложно тем более когда они все поймут то сделать это будет практически невозможно из за усилившейся охраны они сейчас то защищены не слабо а что будет дальше Можно собрать их всех вместе и убрать разом. Вот только это ничуть не менее просто, чем убрать поодиночке. Да как бы не сложнее. А вот как именно это сделать? Есть пара задумок. Причем одну из них оставил тот самый бессмертный, пусть и без конкретики. Стоит проверить ее, но чуть позже. Это не так просто сделать. А для начала нужно оценить их общие силы и особенно их главы. Все же в этом мире куда важнее личная сила. И если я не смогу справиться с сильнейшим из них, то лучше всего отложить на потом, когда стану сильнее. Да, с этого и начну».